Память святых мучеников Феодора, Мианы, Иулиана и Киона Эти святые мученики жили в царствовании Максимиана и были родом из селения Кандавлы. За исповедание Христа их схватили и предали разным мучениям. Сначала их тела так сильно строгали, что кости их обнажились. Затем их заперли в очень жарко натопленную баню, двери которой запечатали царским перстнем, чтобы святые мученики не могли из нее выйти. Но ангел Божий возвал их, и они вышли невредимыми при запечатанных дверях. Воины взяли их и повели вон из города. По просьбе святых им дано было время для молитвы. Они долго молились и благодарили Бога за то, что Он сподобил их претерпеть за Христа мучения. После этого им отсекли члены тела, колено раздробили и, наконец, их самих бросили в огонь, где они с радостью предали души свои Господу.